Часть 16 У детей было столько дел в то утро, что Мэри не успевала вовремя вернуться домой. Торопясь снова уйти в сад, она только в последнюю минуту вспомнила о Колине. «Скажите Колину, что я не могу пойти к нему», заявила девочка Марти. «Я очень занята в саду». «О, барышня, когда я ему передам, это он из себя выйдет из гнева». Но Мэри нисколько не боялась своенравного мальчика. «Я не могу остаться дома. Дикон ждет меня». Сказав это, девочка убежала. Послеобеденное время оказалось еще интереснее, чем утро. Сад был почти уже очищен от сорных трав, и большинство роз и деревьев было подрезано и окопано. Дикон учил Мэри, как употреблять в дело садовые инструменты. И в то же время работал и сам, не покладая рук. Детям было ясно теперь, что в саду сохранилось много живых растений, и все они скоро распустятся. — Вот тут над головой будут свести яблони и вишни, — сказал Дикон, продолжая усердно работать. — На изгородях распустятся персики и сливы, а лужайки превратятся в сплошные цветочные ковры. Лисичка и грач были так же счастливы и заняты, как и дети. ариполов точно молнией носился взад и вперед, таская в гнездо перья и соломинки. Иногда и грач, расправив свои черные крылья, летал над деревьями в парке. Каждый раз, возвращаясь и усаживаясь подли Дикона, он несколько раз каркал, словно рассказывал ему свои приключения. И мальчик разговаривал с ним, как Бен с Риполовым. Когда же Дикон, занятый работой, не сразу ответил ему, суд взлетел к нему на плечо и тихонько ущипнул его за ухо. «Ты стала гораздо сильнее, чем была!» Заметил мальчик, глядя, как работает Мэри. «У тебя теперь совсем другой вид, честное слово!» Мэри раскраснелась от работы и веселого возбуждения. «Я делаю с каждым днем толще!» Почти с восторгом заявила она. «Мисс Мэттлок должна мне даже шить новое платье, а Марта говорит, что и волосы у меня стали виться!» Солнце уже садилось и посылало косы золотистые лучи сквозь деревья, когда дети расстались. «Завтра будет прекрасное утро!» — сказал Дикон. «Я примусь за работу уже при восходе солнца!» «Я тоже!» Пообещала Мэри. Она побежала домой так быстро, как только могла. Ей хотелось рассказать Колину о лисенке граче а также и о том, как чудесно весной в саду. Она была уверена, что мальчику будет приятно все это слышать. Поэтому девочке стало не по себе. Когда, открыв дверь своей комнаты, она увидела Марту, поджидающую ее с унылым видом. «В чем дело?» — спросила девочка. «Что сказал Колин, когда вы передали ему, что я не могу прийти?» «О, лучше бы ты тогда сходил к нему», — ответила Марта. «С ним опять случился припадок. Задал он тут всем нам работы после обеда. А все от того, что ты не пришла к нему». Губы Мэри сжались. Она полагала, что Колин не имел никакого права злиться, делать другим неприятности. Девочка забыла, что в Индии она сама часто проделывала со всеми то же самое, что и Колин, и не считала тогда себя виноватой. Недовольная, отправилась она в комнату Колина. Мальчика не было на диване, когда Мэри вошла в его комнату. Он лежал в постели и даже не повернул к ней голову. Это было плохое начало. Мэри подошла к нему, сердито сдвинув брови. «Почему ты не встал?» Спросила она. «Я вставал сегодня утром, когда думал, что ты придешь», ответил Колин, не глядя на нее. «И велел уложить себя в постель только после обеда. У меня болели спина и голова, и я устал. Почему ты не пришла?» «Я работала в саду с Диконом», объяснила девочка. Колин нахмурился и из подлобья взглянул на нее. «Я запрещу этому мальчику приходить сюда, если ты станешь играть с ним, вместо того, чтобы разговаривать со мной», сказал он. Мэри разозлилась, а когда с ней это случалось, она была готова на все. «Если ты прогонишь Дикона, я больше никогда не войду в эту комнату», резко возразила она. «Придешь, если я захочу», заявил Колин. «Не приду!» настаивала Мэри. «Я заставлю тебя!» твердил мальчик. «Тебя сюда притащат!» «Притащат?» за пальчивостью воскликнула девочка. «Меня могут притащить, но заставить говорить с тобой не сможет никто. Я сяду, стисну зубы и не скажу ни слова. Я даже не стану глядеть на тебя. Я буду все время смотреть на пол». Дети глядели друг на друга, точно два расходившихся петуха, которые вот-вот сцепятся и начнут драться. «Ты — Ты — эгоистка! — кричал Колин. — А ты кто? — вопила Мэри. — Эгоисты всегда так говорят. У них всякий эгоист, кто не исполняет их желаний. Ты больше эгоист, чем я. Ты самый эгоистичный мальчик, какого я только видела. — Врешь! — грубо ответил Колин. Я не такой эгоист, как твой прекрасный Дикон!» Глаза Мэри засверкали. «Он лучше всех мальчиков на свете!» — крикнула она. «Он... он похож на ангела!» Мэри так разошлась, что не помнила себя от гнева. «Прелестный ангел!» — ядовито насмехался Колин. «Простой крестьянский мальчишка!» «Он куда лучше, чем...» «Такой барин, как ты!» — резко возразила Мэри. «В тысячу раз лучше!» Так как девочка была в сущности права, то ее возражения понемногу начали будить в Колине хорошие стороны его души. Ему еще никто и никогда не осмеливался возражать, и, в общем, эта стычка с Мэри была для него полезна, хотя дети и не подозревали этого. Колин завозился на постели, закрыл глаза... И крупные слезы покатились по его щекам. Он вдруг почувствовал какую-то непонятную жалость к самому себе. «Я вовсе не такой эгоист, как ты говоришь. Я только вечно болен. У меня ведь будет горб», — прошептал он. «И кроме того, я скоро умру». «Неправда», — безо всякого сожаления возразила Мэри. Колин от негодования широко раскрыл глаза. Он никогда еще не слышал ничего подобного. В одно и то же время он испытывал злость и легкое удовлетворение от того, что Мэри не признает в нем смертельно больного человека. «Неправда?» — скричал он. «Нет, это правда! Я умру, и ты отлично знаешь это! Все так говорят!» «Я не верю этому», — упрямо настаивала Мэри. Ты это говоришь только для того, чтобы тебя жалели. Я думаю даже, что ты гордишься этим. Не верю, не верю. Если бы это было так, то ты бы не был таким гадким». Не обращая внимания на свою слабую спину, Колин с энергией здорового мальчика поднялся на постели. «Убирайся вон из моей комнаты!» Закричал он и, схватив подушку, швырнул ее в девочку. Однако у него не хватило силы докинуть ее до Мэри, и подушка шлепнулась к ногам девочки. Мэри широко раскрыла глаза. «Хорошо, я ухожу», — заявила она, — «и больше не вернусь». Девочка направилась к выходу, но у самой двери остановилась. «Я хотела рассказать тебе много интересного. Дикон привел лисицу и грача, и я собиралась все-все рассказать тебе». А теперь не скажу ни слова. Мэри вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. К своему удивлению, в коридоре она застала сиделку, которая, видимо, подслушивала и, что было еще удивительнее, смеялась. Это была высокая, красивая женщина. Она терпеть не могла больных, и поэтому всегда радовалась, когда Марта или Мэри заменяли ее. Мэри она никогда не нравилась. Девочка остановилась и сердито взглянула на нее. «Над чем вы смеетесь?» спросила Мэри. «Над вами, малышами», ответила сиделка. «Это великолепно! Это ему полезнее всего. Нашла коса на камень. Нет, отлично право. А еще лучше было бы, если бы его кто-нибудь поколотил». «Живо бы исправился!» «А он не умрет?» «Не знаю, да мне все равно», — сказала сиделка. «Впрочем, добрая половина его болезни состоит из истерик и капризов, а от этого не умирают». «Что такое истерика?» — осведомилась девочка. «Вы это узнаете, если доведете его когда-нибудь до припадка. Быть может, это случится и сегодня». «Причина для этого у него на лицо Мэри вернулась в свою комнату далеко не с тем чувством, с каким пришла из сада. Она была очень сердита, и ей нисколько не было жаль Колина. Она с таким удовольствием собиралась рассказать ему о лисице, играче и даже намеревалась доверить ему тайну о саде. Но теперь девочка изменила свое решение. Она никогда ничего не расскажет ему. Он может оставаться в своей комнате и даже умереть, если ему угодно. Мэри чувствовала себя такой сердитой, что на несколько минут забыла и о диконе, и о пробуждающейся природе, и о теплом степном ветерке. Марта уже поджидала девочку. На столе стоял деревянный ящик с открытой крышкой, полный аккуратных пакетов. «Это тебе прислал мистер Кревен», — сказала Марта. «В ящике должно быть книги с картинками!» Девочка раскрыла с недоумением один из пакетов, думая, что ей, кроме книг, прислана и кукла. Она терпеть не могла кукол. Но куклы не было. Там было несколько книг, в том числе две о садах. Все книги были со множеством картинок. Кроме того, в ящике находились две или три игры, и прекрасный набор для письма с золотой монограммой, золотым пером и чернильницей. Все это было так красиво и интересно, что чувство удовольствия начало постепенно вытеснять злость. Мэри не ожидала, что дядя вспомнит о ней, и ее сердечко совсем растаяло. «Я умею писать не только печатными буквами», — сказала девочка. «Первое, что я напишу этим пером, будет благодарственное письмо дяде». Если бы она не поссорилась с Колином, то тотчас же побежала показывать ему свои подарки. Они пересмотрели бы картинки в книгах, попробовали бы поиграть в игры. И Колин, пожалуй, ни разу не вспомнил бы о смерти и не прикладывал бы то и дело, руки к спине щупая. «Нет ли там опухоли?» Это всегда пугало Мэри. Мальчик сказал ей как-то, «Если я когда-нибудь нащупаю хотя бы самую маленькую опухоль, это будет первым признаком, что горб начал уже расти». Мисс Мэдлок говорила однажды при нем сиделки что спина его отца начала искривляться именно таким образом. Мэри вдруг стала жаль Коллина. Он сегодня рассердился и, наверное, теперь щупает себе спину. «Лучше бы он не делал этого», — прошептала девочка. Она тихо стояла посредине комнаты, глядя в раздумье на ковер. «Уж не сходить ли к нему?» — подумала Мэрия. «Да, я схожу к нему, но только не сегодня, а завтра, если он захочет меня видеть».